История девятая. Привидения. Бабушка! кричит Фридер и дергает бабушку за юбку. Бабушка, я еще совсем не хочу спать. Расскажи мне что-нибудь страшное. Да отстань ты от меня, ради бога, внук! ворчит бабушка. День был длинный, теперь пора отдохнуть. Закрывай глаза и точка. И чтобы я больше ни звука не слышала. Ну, бабушка. Ноет Фридер и прыгает на кровать. Я же совсем не устал. Расскажи что-нибудь страшное, ба? жалобно просит он. Я очень люблю истории о приведениях. А я очень люблю детей, которые уже спят, говорит бабушка. Накрывает Фридера одеялом, чмокает его в щеку и выходит из детской. Остановившись у двери, она добавляет: А теперь, сердце мое, давай уже спать и спокойной ночи. Завтра ведь снова наступит новый день. Бабушка выходит из полутёмной комнаты, а Фридер лежит в кровати и сердится. Спать. Но он ведь совершенно не устал, ни сколечко, и глаза совсем не хотят закрываться. Вот всегда, надо спать. А если ему хочется не спать, а чего-нибудь страшного? Ай. чтобы было как на ярмарке в павильоне ужасов. У, -у, -у там тоже темно, слышится зловещее постукивание костей, это всюду доносится. ¡У, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, У! И привидения ходят, бродят совершенно по-привиденчески. Посмотришь, послушаешь и становится жутко до да дрожи. Но там не нужно по правде бояться, потому что на самом-то деле никаких настоящих привидений нет, только выдуманные или такие, которые сделаны, они только на вид, как настоящие. А вот если бы сейчас в мою комнату пришло привидение, мечтает Фридер, я бы ему двинул кулаком прямо в привиденческое брюхо и точка. И, пожалуйста, но валяется на полу, или натяну скатерть на голову, ту, которая лежит в кухне на столе, стану маленьким привидением и буду пугать большое привидение, наступлю ему на ногу и ещё завою. У, да погромче! У меня это здорово получается. И Фридер немедленно пробует повыть. У! <свы> Нет, это слишком тихо. Нужно гораздо громче. У! <свы> <свы> Внук! кричит бабушка из гостиной. Что там с тобой? Ничего, бабушка! кричит Фридер в ответ. Я просто тренируюсь. Я ведь маленькое привидение. А! А я большое привидение и сейчас отшлёпаю тебя как следует, вскрикивает бабушка. "А ну немедленно спать, и чтоб я больше ни звука не слышала". "Детей нельзя шлёпать", бормочет Фридер и заползает под одеяло. "Мне ведь нужно поупражняться. Нужно. Если придёт привидение, нужно же уметь говорить по-привиденчески". Под одеялом совсем тихо, так чтобы бабушка не услышала. Фридер тренируется. У-у, потом ещё раз. У-у. О, уже лучше. У него получается совсем неплохо. У-у, действительно звучит очень страшно и глухо. Фридер радуется и упражняется дальше, но вдруг посреди самого удачного, у-у, он замолкает. Он что-то услышал. Какой-то звук. А, скрипнула дверь. очень тихо. И вот, вот раздаётся у-у-у, очень тихо. И теперь снова у-у-у, уже погромче, потом ещё громче, и вот оно уже воет на самой высокой ноте. У-у-у! От страха Фридер цепенеет под одеялом привидение! К нему пришло настоящее привидение! Фридер чувствует, как руки и ноги становятся ледяными, его начинает бить дрожь, а привидение всё воет и воет. Оно уже подошло совсем близко к кровати. Фридеру всё прекрасно слышно. Что же теперь делать? Двинуть привидение кулаком в брюхо? Ага, но на это у Фридера не хватает смелости. Самаму притвориться привидением и испугать того, кто пришёл, но в детской нет скатерти, она лежит в кухне на столе, а без скатерти привидения не изобразить. Это ясно. Надо позвать бабушку. Но если Фридер так и останется под одеялом, то бабушка его не услышит, а если он высунет голову наружу, то привидение нападёт на него и скусает или сделает ещё что-нибудь ужасно страшное. Фридер в этом совершенно уверен. Лучше уж совсем ничего не делать, а просто лежать под одеялом. Тогда привидение подумает, что Фридер спит, и уйдёт. Пусть оно уйдёт. Пожалуйста. Фридрих крепко зажмуривает глаза, дрожит и слушает и ждёт. Но больше ничего не слышно. Фридрих ещё плотнее заворачивается в одеяло и опять долго-долго ждёт и слушает. Он и вправду ничего больше не слышит. Привидение ушло? или нет. Осторожно, очень осторожно он стягивает одеяло с лица и одним глазком тоже очень осторожно выглядывает наружу. Перед его кроватью стоит бабушка и бормочет: "Ну слава богу, мальчик спит". Фред рывком сбрасывает с головы одеяло, глубоко вздыхает и шепчет: "Слушай, бабушка, Здесь было привидение. Ну надо же, говорит бабушка и улыбается. Фридер отчётливо это видит, хотя в комнате уже почти совсем темно. Фридер садится на кровати и шепчет: "Точно, ба, я всё-всё слышал". "Скажи, пожалуйста, говорит бабушка, всё ещё улыбаясь. А я-то думала, ты любишь привидений". Она наклоняется, поднимает с пола большую простыню, И машет ею перед носом у Фридера, завывая на самой высокой ноте. -ху -ху -ху -ху -ху! Тут наконец до Фридера дошло. Он с упрёком говорит: "Ох, бабушка, как же ты меня напугала, а детей пугать нельзя". Ну ладно, погоди же! Фридер выпрыгивает из постели, несется на кухню, хватает скатерть, стягивает ее со стола и накидывает себе на голову с громким криком: "Ху-ху-ху-ху-ху! Я маленькое привидение!" Он влетает обратно в детскую, бабушка взвизгивает и отпрыгивает в сторону. Маленькое привидение бросается за ней, но тут бабушка хватает простыню, накидывает ее на себя и воет и визжит еще громче и еще зловеще, чем раньше. Фридер не отстаёт, как самое что не наесть привидениеческое привидение, он диким прыжком бросается на бабушку. Та не остаётся в долгу и кидается на него, и так они привидениествуют довольно долго, испуская самые жуткие на свете вопли. Ха -ха -ха. До тех пор, пока с бабушки не сползает простыня. Она обматывается вокруг бабушкиных ног, и бабушка падает на кровать Фридера. Плюх. Маленькое привидение одним прыжком оказывается на ней, большое привидение повержено. А теперь Фридеру пора спать. Потому что уже поздно, и потому что бабушка от усталости еле дышит. Бабушка, а завтра завтра снова играть в привидения будем? спрашивает Фридер, когда он наконец лежит в своей кровати, и одеяло плотно подоткнуто со всех сторон. Бабушка вытирает лоб, вздыхает, чмокает его в щёку и говорит: Посмотрим. Я всё-таки старая женщина, а не скорый поезд. Может, лучше я тебе что-нибудь почитаю? Что-нибудь страшное. Фридер кивает, просияв, и наконец-то засыпает.